Глава 15 Весна 1919 года. В марте нас не миновал конфликт на КВЖД, первый по счету и не последний на этой дороге. Установление власти Советов в почти полностью артельной Сибири и на таком же Дальнем Востоке прошло даже быстрее и бескровнее, чем в европейской части. Сибиряки искренне, живущие по принципу «до бога высоко, до царя далеко», привыкли полагаться на свои силы и всякую мелкую контру придушили весьма эффективно. Мелкая контра сильно обозлилась, ушла за границу и трансформировалась в хунхузов. Даже хуже. Хунхузы хоть зря никого не убивали, а эти... Так-то после русско-японской войны в Маньчжурии было спокойно, и русское влияние только нарастало. Опять же, потери у дальневосточных казаков были куда меньше. Пятнадцать лет все, что севернее КВЖД, вдоль которой стояли крепкие гарнизоны, от китайских банд методически очищали. И переселенцев русских прибывало. Манджуров-то империя цин как пылесосом на юг вытягивала, на административные и командные должности. Земля пустела, и ее подбирали те, кому не страшно. Так и складывалось. К северу от границы служилое казачество, южнее — вольная, еще южнее — железная дорога. Посередине — Харбин, русский город. С каждым годом Хейлундзян все больше становился преамурием. Но война и революция, что в России, что в Китае, власти ослабила. Зашевелился криминальный элемент, да и военные правители — дудзюани, супердудзюани, всякие там... Ян Юйтины и Джан Золини, которым раньше было стрёмно бодаться с Россией, потихоньку поползли на север. То на одной станции, то на другой. Китайцы влезали в управление, порой арестовывали специалистов, а на ноты протеста внимания не обращали. Пришлось даже урезать делегацию на парижской конференции и формировать спецпоезд срочно вести домой часть руководства и специалистов Мин-индела и Минобороны. Вместе со всеми вернулись и мы с Наташей. Генштаб предложил накостылять китайцам, чтобы впредь неповадно было, и заодно проверить кое-какие тактические наработки. По плану создавались заслоны в Благовещенске, Хабаровске и две ударные группы — Четинская и Приморская. На восток потянулись эшелоны с полками, имуществом, самолетами, броневиками, перебрасывали бронепоезда из Туркестана, где фрунзы и триандофилов совместно с Алтайской народной армией помножили на ноль Анненкова с его бешеной дивизией. Пока готовились, Мугден обнаглел в край и направил нам ноту с требованием освободить всех арестованных китайцев. Таких насчитывалось несколько тысяч. И называть их скорее стоило военнопленными, потому как их не арестовывали, а винтили в пограничных стычках, начиная еще с 1916 года. Заодно китайцы подзуживали ту самую мелкую контру. Отряды Унгерна и Семенова провели несколько налетов на территорию Республики Советов, а также расстреляли сотрудников дороги в муданзане Все это сопровождалось бессмысленными жестокостями попыткой мести за то, что население не очень-то хотело следовать за атаманами. Ну и по всем линиям границы и дороги, да и среди вольного маньчжурского казачества, немедленно возникли отряды самообороны. Штабы установили с ними связь, выбрали время, и две ударные группы двинулись вдоль дороги. Силы Джан Золиня исчислялись солидной цифрой — 200 тысяч человек но против нашпигованных техникой ударных групп оказались слабы. Двухнедельная операция полностью восстановила контроль над КВЖД, заодно зачистила и мелкую контру. Унгерна и Семенова без затей грохнули те же самые казаки-пограничники, чьи станицы жгли атаманы. Мугденские милитаристы затихарились, и мы аккуратно установили свою военную администрацию на всех станциях дороги а китайцев выдавливали на юг за Великую Стену. По итогам событий на востоке страны ВЦИК решил наградить отличившихся, для чего их собирали в Красноярске. Туда же ехали министры и разработчики экономического пятилетнего плана. Именно там, на выездной сессии Совнармина, мы и должны были его принять. Почему так далеко? Во-первых, нельзя все делать в Москве. Нам нужны центры притяжения по всей стране. Во-вторых, многие специалисты не выезжали дальше Волги, и размеры страны представляли себе лишь умозрительно. А так намотают 14 километров и проникнутся. Ну и в-третьих, коли в Красноярск ехать, то Сапкок коллегию МПС назначил в Новониколаевске по дороге. Поезд председателя в ЦИК был полным-полнеханек. Ехали инженеры и министры, экономисты, и красные командиры изобретатели и кооператоры, и поезд председателя Совнармина тоже, и поезд начальника штаба Красной Армии, и в каждом спорили, ежечасно, ежеминутно, в купе, на остановках, за спиной у митингов и концертов. Кроме военных и причастных, в поезда набились бригады инструкторов и агитаторов. Нет, не за советскую власть. За это Чалдонов и Киржаков агитировать не надо. Сами собрались, сами установили, сами защитили. За новую экономику, за то, чтобы детей учиться посылали. Станция, митинг, станция, митинг. Так до Новониколаевской доправились. Там большая часть осталась готовить заседание, а я пересел к Лебедеву и двинул дальше в Красноярск. Встречные паровозы приветствовали нас гудками. Вокруг вставала морозная, пока с Сибирская тайга. В салон-вагон, переоборудованный под кабинет и комнату для совещаний, набились военные и заводские техники. Мы сцепились из-за стрелкового оружия. Федоров — тот самый. И Дегтярев — тот самый. Ратовали за автоматы и автоматические карабины. Лебедев им резонно возражал, что автоматика вещь, конечно, хорошая, но... «У нас призывников половина неграмотных и малограмотных». Такому и Мосинскую винтовку освоить непросто. Опять же, у крестьян отношение к технике какое? Как к граблям и косе. Бруском отбил, ножом древко поправил, вот и все. На сложную технику месяцами натаскивать надо. Да и то, без понимания. Только простейшие вещи. Раз так, то делай это, а не так, делай то. А почему это, от чего, не понимают. Эх, нам бы образованного солдата. — Как у немцев? — Так вон же, в артелях и кооперативах машинистов полно. — Ну, предположим, их призвать можно. А технику на кого бросить? То — То-то и оно. — Михаил Дмитриевич, а вы как думаете, нужны нам автоматы или нет? — Я вам так скажу. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Спорщики засмеялись, один даже, пользуясь моментом, чиркнул спичкой, но его немедленно прогнали курить в тамбур. Вентиляция работала не очень, а открывать окна, когда снаружи верные минус двадцать, идея так себе. Все равно курильщики за собой дверь не закрывали, чтобы не упустить важное, и по ногам заметно сквозило. Так вот, выделка автоматического карабина во сколько раз дороже винтовки? Федоров вздохнул и уставился в стол, а более живой Дегтярев возразил. — Так что же вообще их не разрабатывать? — Вон у Браунинга разрабатывать, — Василий Алексеевич, конечно, разрабатывать, и даже производить, малой серии, но исходя из возможностей страны и принципов, на которых создается новая армия, вы с ними знакомы? — отрицательно покачал головой. — Пал Палыч, — обратился я к Лебедеву, — надо бы, чтобы конструкторы понимали, что мы делаем. Организуй лекции на заводах, а сейчас расскажите нам концепцию, каратиничка. — Есть. — встал было Лебедев, но я усадил его обратно. — Во-первых, создается небольшая по численности, но профессиональная кадровая Красная Армия. — Каста и отрыв от народа! — хмыкнули из угла, не иначе сторонник партизанства. — Если держать ее замкнутой. — А мы планируем после трех-пяти лет обучения направлять ее специалистов на вторую ступень, в территориальные части в качестве командиров. — «Вообще подготовка на первой ступени должна быть такая, чтобы каждый солдат мог командовать взводом». Лебедев принял поданную адъютантам папку и вытащил из нее цветные таблицы. «Ого! Технология презентации шагает по стране? Молодцы!» «Туда же относятся и все специалисты, летчики, броневики, часть артиллеристов, радисты и так далее. Служат от пяти лет, по желанию дольше». Тут возражений не последовало. Техника сложная, за год-два не всегда освоить можно. На второй ступени в территориальных частях служба проще и короче. Пехота, кавалерия, пулеметчики. Главная задача второй ступени — обучение как военное и техническое, так и общее. И, наконец, третья ступень — всеобщее вооружение народа с призывом на сборы время от времени. — Своего рода противовес кастовый, как вы изволите выразиться, армии. Полагаю, лет за десять мы сумеем наработать подготовленные кадры командиров и обученный резерв. — А буржуи не садятся? — Вряд ли. Слишком свежа память о большой войне. Вагон особенно сильно тряхнуло на стрелке, подпрыгнули стаканы, со стола скатилось несколько карандашей, кое-кто лязгнул зубами. А я воспользовался секундной паузой, чтобы перехватить разговор. Малые серии вполне подойдут для профессионалов. Пусть пробуют, тренируются. А для всей армии нужно оружие простое, дешевое, технологичное. Чтобы призванный крестьянин мог быстро освоить применение, уход и чистку. Вот в этих видах я бы просил вас заняться модернизацией винтовки Мосина. Их у нас миллионы. Опыт использования колоссальный, недостатки известны. Магазин маленький, отсечка пресловутая, спуск тугой, рукоять затвора. А нам с ней еще много лет воевать. Кстати, высшая стрелковая школа комсостава дала по ней свои рекомендации. Товарищ Лебедев мне показывал. Да мы уже видели. А что насчет пулеметов? Все то же самое. Нужен простой, технологичный, массовый, легкий. Причем желательно, чтобы он мог стрелять и с рук, и со станка. Возьмите Матсон. Всем хорош, но сложен и хват неудобный. Еще первые боевики жаловались. Даже самодельные ручки, как у пистолета, приделывали. Озадачил. Ничего, пусть думают. Глядишь, Дегтярев свой пулемет раньше выдаст. А чтобы не скучали, взял и накидал на листе бумаги принципиальную схему ППС. Ну, как я его помнил. Это что? — осторожно спросил Федоров, взяв мои каракули в руки. — Пистолет-пулемет? — Похож на Беретту и Бергман-Шмайсер, — отметил Федоров. — Генерал Томпсон еще в Америке подобное разрабатывает, — постучал пальцем по чертежику Дегтярев. — Хм, а запирание ствола? — поднял на меня глаза Владимир Григорьевич. — Весом затвором. — Так ведь... Э... А, нет, но сюда буфер... «Или так?» «Интересно», — резюмировал Федоров. «Штамповка и простые детали». «Именно. Причем такие, что их могут делать в любых механических мастерских. Были бы стволы и пружины. Представьте, сколько их наклепать можно». Глаза оружейников затуманились. «В принципе, — поглядел на коллегу Дегтярев, — можно даже не штамповать, а вставить механизм в трубчатый короб». Вы конструкторы, вам и карты в руки. Нам же пока нужно системой попроще, ценой подешевле, и чтобы в кривых руках не сразу ломался. А там пятилетний план сделаем, опытно работаем, пойдем дальше». Когда поезд проезжал Новониколаевск, в заледеневшем небе мерцали крупные мохнатые звезды, а десяток паровозов провожали нас слитными гудками. Молитвами Сапко с тягой у нас становилось все лучше и лучше. В полную силу работали ремонтные производства и мастерские. Только за последний год они вернули в строй несколько тысяч локомотивов. Так что призрак транспортного коллапса меня больше не беспокоил. А вот размерами страны я проникся еще больше, чем разработчики планов. Последний раз я тут ездил лет 15 назад. И тогда у меня в голове большие пути укладчики, доселки крутились, а сейчас... И казалось мне, что гигантизм советских проектов Днепрогэс, Магнитка, Кузбас, БАМ, Красноярская ГЭС неспроста, что это попытка создать нечто, подстать масштабу страны. Ничего. Пока нам такое не под силу, но ведь подготовить условия мы можем. Можем, и обязательно забабахаем соразмерное, и не раз всю мировую экономику в труху порвем, но потом. Красноярск встретил морозом под тридцать могучим Енисеем и сверкавшей на Каракульной горе белой пятницкой часовней. Жаль, времени совсем нет. Толком не посмотреть, все бегом. А чуть в сторону секретари за рукав дергают. расписание, встречи, заседания. Почетным революционным оружием в ЦИК награждается командующий приморской группой Альдероги Владимир Александрович. Орденами мы пока не обзавелись, поэтому награждали маузерами и златоустовскими шашками. Почетность и революционность символизировали вделанные в ножные и рукоятки красные звездочки ростовской эмали с золотыми серпами-молотами, цифрами. 1919 и буквами в цик вокруг. «Служу трудовому народу», — четко ответил бывший генерал-майор, принимая из моих рук деревянную кобуру. «Командующий Алтайской народной армии Ворожцов Матвей Иванович! Служу трудовому народу! Мамонтов, Лазо, Таубе, Рогов, Фрунзе, Триандафилов, Каландаришвили». Все они слились у меня в один калейдоскоп лиц, мундиров, ремней, усов. Поздравляю вас, товарищи, от имени Вцик и Совнармина. И хочу напомнить, что подвиги — это хорошо, но почти всегда героизм есть вследствие чьих-то ошибок. Старайтесь всегда действовать твердо и безошибочно. Так требует республика советов. Только потом на банкете Фрунзе застенчиво взял меня за локоть. — Михаил Дмитриевич, а вы меня не помните? — Архипыч, Канарейка, отец. — Ивановский совет, Арсений. Да, сильно изменился. Сейчас-то он при Бородке, в точности, как на хрестоматийных фото. А тогда пацан пацаном был. Рядом изливал душу собеседнику Ефим Мамонтов. — Сибирь, брат, это даже не свобода, это воля. Хочу песни играю, хочу блины на коровьем масле кушаю. Все сам. Две руки, две ноги да одна шапка. Так-то, брат, а они нам свои порядочки хотели. Шалишь! Помещиков в Сибири отродясь не было. Тут воля. А воля для русского человека важнее всего. Вот мы их и того, к ногтю. В Пушкинском народном доме Красноярска после награждения вовсю готовились к завтрашнему заседанию. А я, вопреки расписанию, все-таки вырвался посмотреть на мост чудо техники почти километр пролеты по полтора метров и построен всего за 4 года недаром золотая медаль на той самой всемирной выставке в париже где мы с васей отличились и хорошо что автор лавр проскуряков жив преподает в институте инженеров путей сообщения и строит мосты на утро в десять часов в зал с ложами балконом и галереей Набилось человек восемьсот. Сидели на ступеньках и притащенных стульях, отмахиваясь от озверевших пожарных. На сцене у полотняных кулис, боком к залу, стоял стол президиума. Никого из министров, только разработчики плана. Лучшие экономисты страны. Чаянов, знакомый по Центросоюзу, Кондратьев по Питеру, Богданов Сан Саныч, по Капри. Графтио и классон по Можайской ГЭС. Вот только Евгения Слуцкого я не знал. Хорошего математика из Киева. Все начальство, то бишь члены в ЦИК и Савнармина, сидели на балконе, чтобы не смущать докладчика взглядом в упор. На сцене вместо задника висела громадная карта России, ну, точно, как на известном полотне Ленин у карты Гуэлро. Вся в разноцветных кружках, До Урала густо, почти сплошь, за Уралом цепочкой вдоль Транссиба. Причем я ничего не подсказывал, комиссия все сделала сама. У карты с бильярдным кием в руках стоял Кондратьев. Я настоял, чтобы доклад делал он, пусть авторитет нарабатывает. Вся крупная индустрия национализирована и работает по долгосрочному плану, под руководством Совета народного хозяйства. В первую очередь это энергетика уголь, гидростанции, нефть, торф. С каждым касанием карты загорался тот или иной кружок. На государственных заводах производится металл, сложная техника, станки, автомобили и так далее. Государство также держит в руках крупное промышленное строительство. Такой подход позволяет избежать массовой безработицы и слишком больших колебаний спроса. Все остальное, легкая пищевая промышленность, Розничная торговля, гражданское строительство отдано кооперативам и частникам. Кондратьев подошел к столу президиума и в напряженной тишине налил стакан воды, выпил и продолжил. План верстается в виде государственного заказа, обеспечивающего программы строительства новых путей и предприятий, а также минимальных потребностей населения. Условно говоря, таким заказом государство гарантирует человеку Пару штанов и рубаху в год и фунт хлеба в день. Зал зашумел. Участвовать в государственном заказе могут все желающие. Выполнил, получил налоговые льготы на следующий год и право выкупа государственной продукции. Не выполнил, повышение налога, либо в крайних случаях конфискация. Все, что произведено сверх заказа, предприятия вольны продавать по свободным ценам. На основании свободных цен Определяется средневзвешенная цена изделия на будущий год. Она закладывается в план. Да, вот тут у нас узкое место. Сколько тут копий сломано. Ценообразование в плановой экономике — болевая точка. Целые ведомства этим занимались. Госплан, госнаб, госкомцен. А толку? Придется на ходу подстраиваться. Ничего. Вон какие головы сидят. Придумают. Подготовка специалистов — важнейший элемент программы. При всех государственных заводах и настройках создаются школы и училища. Через пять лет мы должны в разы увеличить число квалифицированных специалистов. Пока же у нас преобладание чернорабочих». «И что с ними делать?» — не выдержал и повернулся ко мне Тулупов. «Они же только копать могут». «Не только? Еще могут не копать?» «Михаил Дмитриевич!» «Молчу, молчу». Я выставил перед собой ладони. Могут копать, пусть копают. Работы навалом. Торф, каналы, ирригация, лесопосадки, насыпи для дорог и так далее. Кондратьев тем временем перешел к конкретным планам. Днепровский каскад, Магнитогорск, шарикоподшипниковый завод в Москве. Его мы отжали у Нобеля, оставив в его руках керосиновую торговлю. Тракторные заводы, механические цеха, столелитейные и прокатные цеха, завод дорожной техники. И дороги, железные и обычные, хотя бы щебнем шассировать. И госрезерв, по моему настоянию. Засуха через два года, нужно готовиться. И это как бы не десятая часть того, что предлагалось. Пришлось сдерживать некоторых особо ретивых товарищей, а то бы такое громадье планов наворотили». У нас, конечно, с промышленностью и транспортом на порядок лучше, чем было после той единственной гражданской, но надо же и меру знать. Вон Жора Пятаков из шведских практиков до сих пор неудоумевает. Я не пойму, почему при том, что все ресурсы у нас в руках, мы приняли такой слабенький план. Вы, товарищи, забываете, что у нас для такого количества заводов, что сейчас, что через пять лет, Просто нет подготовленных кадров. Подготовить? Ускоренные курсы, обучение на рабочем месте, факультеты рабочей молодежи? Хотите, я скажу, чем это закончится?» Мрачно заметил со своего места Савенков, не поднимая головы от писанины в блокноте. «При нехватке обученного персонала вы начнете использовать необученный. Пойдет в лучшем случае брак, а в худшем — аварии и даже катастрофы. Но человек так устроен, что не любит признавать свои ошибки. Человеку проще найти внешнюю причину, вот вы и будете искать виноватых. А поскольку виноватых будет много, то возникнет мысль, а не организация ли вредит. И вместо того, чтобы двигать завод вперед, вы займетесь ловлей вредителей, вся вина которых в необученности. Но это вы загнули. Вовсе нет, поддержал Савенко Валенин. При случае напомните мне, я вам скажу десяток другой ах поучительных историй со времен еще первых подпольных кушков. А в Новониколаевске все-таки пришлось задержаться на обратном пути. Уж больно на меня насели сибирские кооператоры. Вот мы и сидели на третьем этаже здания сиб -Арт союза, построенного на углу Базарной площади и Николаевской улицы. Большие окна, строгие эркеры, суровая простота. В том же стиле рационализма, что и мой дом и Центросоюз в Москве. — Нам, Михаил Дмитриевич, нужен металл и машины, а с Москвы или даже с Урала не навозишься. Вот хотели бы по старой памяти попросить, нельзя ли у нас поближе большие заводы поставить? Сперва железоделательный, а потом и сельского инвентаря. Я переглянулся с секретарем, тот покопался в портфеле, вытащил и положил перед собой папку. — А что сами не построите? Страшная вещь инерция мышления. Вот солидные люди, деловары, масло аж в Европу продают. Все в костюмах, с часами и авторучками, а шаг в сторону — оторопь. Но мы же не должны тянуть всю программу только за государственный счет. И я объяснил. У вас же под боком Кузнецк, там уголь. На Алтае железо, все рядом. Кузнецкие каменоугольные копии национализированы. Железнорудное месторождение под Белорецком, известным. Гуревский завод сто лет как работает. Пододвинул мне справку секретарь. — Думайте. Заведете свой завод, не только маслом торговать будете. А если сил не хватит, зовите в долю государства. Думали они секунд тридцать. А потом взорвались возгласами и все скопом кинулись выяснять у меня подробности. И то ли от этих криков, то ли от духоты, Меня повело, и только далеко-далеко, на краю восприятия, я слышал голос секретаря. — Товарищи, вы что, Михаил Дмитриевич человек в возрасте? Устал, нельзя так!